Хочешь, встану перед тобой на колени? Чокея долго стояла в нерешительности. Она тоже когда-то была матерью и понимала Гелону. Хорошо, ты войдешь. Но только пусть об этом не знает никто. Я бы все равно не впустила тебя, но раненым очень плохо. Гелона вошла в хижину и сразу поняла, что Чокея права. Беата лежала на соломе и тихо стонала. Вторая амазонка металась в жару. Она была без сознания. Ясновидящая опустилась перед дочерью на колени. Беата открыла глаза. — Мама, мне плохо. Горит внутри. Пить. — Принеси воды. Гелона раскрыла сумку и начала вынимать снадобье. Чукея вышла за водой. — Я... Умру, мама. Ты будешь жить, дочь моя. Но я об одном прошу тебя. Не говори, что ты видела, как убили лоту. Как я могу? Священная и Антагора живут со свету тебя и меня. Поверь мне, я знаю, что говорю. Но я уже сказала царице. Вас никто не слышал. Откажись, если хочешь, чтобы мы были живы. Лоту уже не вернуть. Подумай о себе и обо мне. Обещаешь? Я всегда слушала тебя. Вот и хорошо. Сейчас я посмотрю твою рану. Видишь, она не опасная. Чокея несет воду. Сейчас мы омоем твою царапину. — Смажем с надобьем, и все будет хорошо. Гелона приняла от Чокеи кувшин с водой, привычными к лечению руками омыла рану, смазала ее, туго перевязала. Затем принялась помогать второй амазонке. Закончив перевязку, сказала Чокея, — Я здесь не была. Делай, что надо. Чокея вышла во двор, Около нее появилась амазонка. — Позови сюда всех. Когда около хижины собралась вся свита царицы, Чукей сказала, — К нам приехала ясновидящая. Поприветствуйте ее. Амазонки молча выбросили вперед руки. Она приехала лечить раненых, но Басилевса приказала мне Не допускать к раненым никого. И да простят мне боги, и ты, ясновидящая. я вынуждена задержать тебя. Я велю убить всякого, кто попытается прийти на помощь Гелоне. Делайте. Амазонки окружили Гелону и отвели в соседнюю хижину. Чокея спустилась к раненым. Совет шести собрался только через пять дней. Раненная амазонка умерла по пути в город. Бята была очень слаба, чтобы давать показания Совету. Теперь от ее слов зависела судьба и царицы, и антагоры. Годейра спокойно и уверенно ждала Совета. Она верила, что нанесет Атосе такой удар, от которого она долго не оправится. Только Чокея понимала, что над царицей сгущаются тучи беды, и она, Чокея, повинна в этом. День совета выдался хмурым. Всю ночь бушевала гроза, она утихла только под утро. Над городом плыли низкие тяжелые облака. Площадь перед храмом заполнили амазонки. Все ждали чего-то необычного. Давно не бывало такого, чтобы совет проходил при народе. На верхней ступеньке лестницы, что вела к храму, поставлены шесть кресел. Пять из них заняли Атосса, Царица, Пелида, Гелона и Антагора. Шестое кресло пустует, полимархи в городе нет. Сегодняшний совет мы созвали по просьбе Годейры,